Глава 17. Сесть обратно в эту машину показалось мне труднее всего на свете. Мы добрались туда в половине 11, и Ивен с Конрадом принялись деловито устанавливать разнообразное оборудование, в частности сигнализацию, которая должна была предупредить меня о приближении Данила. Полчаса спустя, когда они управились, день успел превратиться в очередное пекло. Я выпил целую бутылку воды, которую мы привезли из Сатары, и съел ещё один банан. Ивен приплясывал на месте от нетерпения. Давайте, давайте. У нас мало времени. Нам ещё в Скукузу ехать за Ванхороном. Я вышел из микроавтобуса, доковылял до машины, уселся на переднее сиденье и пристегнул ремни. Угасающие угли тут же вновь вспыхнули ярким пламенем. Конрад принёс на ручнике У меня перехватило горло. Мне не хотелось смотреть ни на него, ни на Ивена, ни на что вообще. Нет, я не могу. Все мои нервы и мышцы воспротивились этой мысли. Я просто не могу. Практичный Конрад посмотрел на меня и сказал: "Послушай, Линн, ещё не поздно отказаться. Это ведь была твоя идея, дорогуша. Он-то всё равно явится, будешь ты здесь или нет". Зачем ты его отговариваешь? Теперь, когда мы всё устроили, проворчал Ивен. И потом, Линк ведь сам говорил, что если его не будет в машине, когда Данила вернётся, доказать что-то будет очень сложно. Конрад всё ещё колебался. Это я виноват. Ну что? спросил Ивен. Я просунул руку в баранку. Рука дрожала. Конрад защёлкнул наручники на моих запястьях, сперва на одном, потом на втором. Меня била дрожь. "Дорогуша", нерешительно сказал Конрад. "Ну же!" нетерпеливо бросил Ивен. "Я ничего не сказал. Я чувствовал, что если открою рот, то начну со слезами умолять, чтобы они меня не бросали. Но ведь без этого не обойтись". Ивен захлопнул дверцу и кивнул Конраду, приказывая садиться в машину. Конрад уходил, то и дело оборачиваясь, словно ожидая, что я его окликну. Они забрались на переднее сиденье, сдали назад, развернулись и уехали. И надо мной сомкнулась сухая тишина парка. И зачем только я разработал этот проклятый план? В машине было жарче прежнего, жара становилась нестерпимой. Через час, несмотря на то, что я выхлебнул уйму воды, меня снова начала мучить жестокая жажда. Ноги опять сводило. Позвоночник протестовал, плечи окаменели от напряжения. Я проклинал собственную глупость. А может он до вечера не явится? Предположим, он не прилетит, а приедет на машине. Ивен позвонил ему в 8:00 утра. До Намби 5 часов езды, ещё полтора часа, чтобы добраться до меня. Он может приехать часа в 3, а то и в 4. Это значит 5 часов в машине. Я засунул руки в рукава рубашки и откинул голову на спинку, чтобы спрятать лицо от солнца. Мне уже не нужно было думать ни о водяных парах, ни о пакете, и списанные карандашом листки лежали у меня на коленях, скреплённые ручкой Конрада. Я уже не испытывал колебаний между надеждой и отчаянием, и это, конечно, большое облегчение, но зато у меня оказалось неожиданно много времени для чистых эмоций. Минуты тянулись бесконечно. Я думал о том, что премьера назначена на завтрашний вечер. Кто же всё будет устраивать теперь, когда бедный Клиффорд Венкинс утонул? И успею ли я вовремя попасть в отель К립 Спрингер Хайтс? Через сутки, побрившись, вымывшись, напившись и наевшись, я, пожалуй, буду готов явиться на приём. Всё-таки люди платили по 20 рандов за билет. Нехорошо будет не прийти. Время ползло как улитка. Я то и дело смотрел на часы. Скоро час. 5 минут второго. Конрад оставил мне радиопередатчик на случай, если я не выдержу. Мне стоило только нажать на кнопку. Но если я это сделаю, вся затея провалится. Если я нажму на кнопку, все ринутся мне на помощь, но Данило увидит, что кругом люди и даже близко не подъедет. Лучше бы Конрад мне его не оставлял. Но ивен настоял на том, что это необходимо, чтобы они с Ван Хуреном и полицейские могли узнать о том, что Данила явился, если они вдруг случайно прозевают его приезд. Один звонок будет означать, что Данила тут. Два звонка, что он уехал. А если прозвучит серия коротких звонков, они тут же явятся, чтобы освободить меня. Я решил, что подожду еще десять минут и плюну на все это. Потом решил подождать еще десять минут и еще десять. 10 минут потерпеть всегда можно. Предупреждающий сигнал Конрада зазвенел у меня на духом, как оса. Я мгновенно очнулся и приготовился действовать. Данила подъехал и остановился на том самом месте, где стоял микроавтобус. Я нажал на нужной кнопке. Я вложил всё своё актёрское мастерство в то, чтобы прикинуться умирающим. Мне не пришлось особо напрягаться. Теперь я знал, как это выглядит на самом деле. Очень, кстати, появилась пара стервятников. Они покружили, спустились вниз и уселись на соседнем дереве, точно угрюмые анархисты, ожидающие революции. Я посмотрел на них косо. Это окончательно успокоило Данила. Он открыл дверцы. Сквозь полуопущенные веки я увидел, как он отшатнулся, когда в нос ему ударило жаркое вонь. Это стоило того, чтобы не мыться и не переодеваться. Ни что во мне не говорило о том, что я покидал это место с тех пор, как он оставил меня тут, и очень многое доказывало обратное. Он окинул взглядом мою бессильно откинутую голову, обмякшие руки, босые, опухшие ноги. Никаких угрызений совести он не испытывал. Солнце озаряло белокурую голову окутывая её золотистым нимбом. Открытый американский юноша, блестящий, холодный и безжалостный, как лёд. Он наклонился и деловито вырвал бумаги, зажатые у меня между колен. Снял ручку, бросил её на заднее сиденье машины. Прочитал то, что я написал, с начала до конца. Значит, ты догадался. Я обо всём написал, сказал он. Толковый ты, малый, Эт Линкольн. Через чур толковый. Как обидно, что никто никогда этого не прочитает. Он заглянул в мои полузакрытые глаза, чтобы убедиться, что я вижу и слышу его. Потом достал зажигалку, щеркнул и подпалил уголки листков. Я слабо дёрнулся в немом протесте, это ему понравилось. Он улыбнулся. Перевернул бумажки, сжёг их полностью и втоптал пепел в пыль. Вот и всё, весело сказал он. Я издал слабый хрип, он насторожился. Отпусти меня. Фиг тебе. Он сунул руку в карман и достал связку ключей, позвенел ими. Ключи от машины, ключи от наручников. Он помахал связкой у меня перед носом. Пожалуйста, прошептал я. Нет, приятель. Твоя смерть принесёт мне кругленькую сумму. Извиняй и всё такое, не могу. Он сунул ключи в карман, захлопнул дверцу и беспечно укатил, ни разу не обернувшись. Бедная Нириса, подумал я. Я только надеялся, что она умрёт прежде, чем узнает про Данила, но жизнь не всегда милосердна. Через некоторое время в зеркале заднего обзора показались четыре машины. Они подъехали и остановились. Микроавтобус Ивена и Конрада, машина Ван Хурена с шофёром, две полицейские машины. Позднее я узнал, что в одной были фотограф и врач, а в другой три офицера полиции и Данила Кейвси. Все они высыпали наружу. Народу тут хватило бы на полторы трапезы для самого многочисленного прайда львов. Однако звери благоразумно держались подальше. Данила был куда круче любого зверя. Конрад подбежал и открыл дверцу. — Ты в порядке, дорогуша? — с тревогой спросил он. Я кивнул. — Я же вам говорю! Я только что его нашел и как раз ехал за помощью! — громко и возмущенно оправдывался Данила. — Ага, как же! — проворчал Конрад, доставая свои проволочки. — У него в кармане ключи от наручников, — сказал я. — Что, серьезно? — спросил Конрад. Он увидел, что я серьезно. пошёл, сказал полицейским. После короткого обыска ключи нашлись, ключи от машины тоже. Мистер Кейвси попросили объяснить, почему, собственно, он уехал прочь, если ключи от свободы мистера Линкольна были у него в кармане. Мистер Кейвси скривился и отказался отвечать. Он упрямо повторял, что ехал за помощью. Ивен безмерно наслаждался всем происходящим. Он подошёл к дереву, который выкорчёвывал слон и достал из увидающей листвы о reflex на три ноги. Всё, что здесь произошло, заснято на плёнку, сообщил он Данило. Видите провод к машине? Когда вы подъехали, линк включил камеру. Конрад выудил из-под машины свой лучший магнитофон и отцепил от дверной рамы высокочувствительный микрофон. Всё, что вы говорили, сказал он с неменьшим удовлетворением. — Записывалось. — Когда вы приехали, Линк включил запись. Полицейские достали свои собственные наручники и надели их на Данила. Загорелое лицо Данила сделалось бледно-зеленым. Квентин Ван Хурен подошел к машине и посмотрел на меня. Конрад позабыл принести ключи, чтобы освободить меня. Я все еще сидел на прежнем месте, прикованный к рулю и беспомощный. Ван Хурен ужаснулся. — Ради бога! Я криво улыбнулся и покачал головой. Ради золота, поправил я. Он пошевелил губами, но не сказал ни слова. Золото, алчность и золотая молодёжь настоящий дьявольский коктейль. Ивин расхаживал вокруг важный, как павлин. Точно он сам задумал и поставил всё представление. Но когда он увидел, что я по-прежнему сижу в наручниках, в нём пробудилось сострадание. Он сходил за ключом от наручников и отомкнул их. Немного постоял рядом с Ван Хуреном, созерцая меня, словно нечто никогда не виданное. И когда он улыбнулся, в его улыбке впервые проскользнуло что-то похожее на дружеское расположение. «Снято!» — сказал он. «Новых дублей сегодня делать не будем».